осталось имя. Но что такое имя? Даже оно растаяло с дымом, только в невидимом высочайшая ступень реальности. И еще множество раз приходил к Джиханкиру Мустафа, садился возле него, и они часами вели неторопливые беседы. Представленные султаном люди суетились вокруг, прислушивались к голосам, звучавшим неоткуда, но не видели Мустафы, не владели даром проникновения в невидимость. Несчастные, жалкие люди. Уходя, Мустафа каждый раз подавал на прощание Джихангиру свою сильную белую руку и незаметно вкладывал больному в ладонь несколько шариков дема. «Помни мою любовь к тебе, брат», — говорил он тихо. Джихангир плакал от растроганности. Так в слезах и заплывал в мир, где красными снами расцветали маки, пылали бахромчатыми огнями в сладко обессиливающих грезах, услужливо открывали перед Джихангиром непроглядные бездны, Где клубились едкие испарения небытия, а над ними раздавалось дерзкое пение Бюльбюля. Так он уже и не приходил в сознание. Султанские приближенные врачи были бессильны. Все в Джихангире отравлено. Быть может, он возвратился бы к жизни, если бы была возможность заменить его кровь и его тело. Ни шаг за д. а только его душа. Сулейман тяжко молчал. «Никто не может изменить данное Аллахом. И нет зерна во мраке земли, нет свежего или сухого, чего не было бы в книге ясной. Тела придаем земле, душу забирает Аллах. Теперь для Джихангира не было остановки». Лунное сияние мертвым светом лилось на его пути на плоскогорье, потоки, реки, камни, белую пыль, и он будто вечный паломник, ибо все говорило о вечности так, будто на земле не было смерти. А потом из глубочайших недр земли извергалось потрясение, и дрожь начала бить загубленное тело Джихангира. Дрожь от страха перед неопределенностью, наползавшей на него из клубящейся тьмы, из хаоса, из ужаса. Он пытался отмахнуться от этого ужаса, размахивал хрупкими, как у его матери, руками, и так умер. Как десять лет тому назад Мехмеда, так и Джихангира теперь положили в посудину с медом. И Сулейман велел везти тело сына в Стамбул, чтобы похоронить рядом с братом возле мечети Шах-Заде. Долго думал, кого послать сопровождать тело Джихангира. Наконец сказал, пусть едет Баязит. Надеялся хотя бы этим поубавить горе султан Шахасеки, который суждено оплакивать уже третьего своего сына. Послал ей письмо, исполненное чуткостей и горькой скорби, но не с бессонными гонцами, а вместе с баезидом, чтобы не спешить с горестной вестью, а привести ее одновременно с его султанским утешением. А сам надеялся найти утешение в победе над врагом. Он вторгся в земли шаха Тахмаспа, уничтожая все на своем пути. Повелитель века — кара и меч трех сторон света. Его устрашающее войско не встречало никакого сопротивления, потому что хитрый шах быстро укрылся за своими высокими горами. Тогда дикая слепая сила ударила по простому люду, по тем, кто жил на своей земле тысячи лет, разводя сады, возводя храмы и создавая книги по армянам, азербайджанцам, грузинам. И кровавая мгла заслонила солнце. Укрытый в неприступном горном монастыре армянский хронист Аванес Царецый писал о походе султана Ханткара в его родную землю.